Глава семнадцатая «Сергей Алексеевич, к вам посыльный!» Голос прислуги вывел Никонова из задумчивости. Он уже полтора часа изучал свои записки, касающиеся американцев. Вчера в копилку странностей добавилась очередная деталь. Марина поведала Вареньке о чудесном исцелении кузена. Никонов, узнав об этом, не поленился отыскать домашнего врача Овчинниковых. Тот, хоть и был обижен на Василия Петровича, который не пожелал поведать ему секрет исцеления Николки, тем не менее не скрывал радости. По его словам, загадочный американский доктор вернул мальчика буквально с того света. Старый врач готов был отдать что угодно за беседу с чудо-целителем, однако дядя мальчика ответил категорическим отказом. По его словам, американский профессор был в Москве проездом и уже покинул город. Проездом? И как раз в тот момент, когда Олегу Ивановичу понадобились его услуги, что это, очередное совпадение? Или привычная уже загадка, которых и без того накопилось немало? Никонов со вздохом убрал записки в бювар. «Посыльный, говоришь? Что ж, зови». «Ну вот и последний кусочек головоломки. Послание из Баку?» подтвердило подозрение лейтенанта. Однокашник Никонова по морскому корпусу отвечал кратко «по существу». Лейтенант ради экономии времени попросил своего друга воспользоваться телеграфом. «Семеновы за ПТ. Отец, сын, Баку не появлялись, ТЧК. Канцелярии губернатора не в курсе, ЗПТ, таможню не проходили, ТЧК, Авдеев». Телеграмма легла в бювар к остальным бумагам. Никонов глубоко задумался. Похоже, пришло время, которое он сам себе назначил для объяснения с Олегом Ивановичем Семеновым. Пока не было подтверждения из Баку, в содержании которого моряк, честно говоря, не сомневался, все тайны, связанные с американцами, можно еще было как-то объяснить цепочкой случайностей или, возможно, слишком уж живым воображением самого лейтенанта. Но теперь выяснилось, что американских гостей в Баку никто не вспомнил, Лейтенант ни на секунду не сомневался, подобная колоритная парочка приезжих, да еще и из Америки, непременно была бы замечена в этом небольшом восточном городке. Значит, что? Олег Иванович и Ваня не те, за кого себя выдают? Предположим, да. И что с того? Если бы интересы американцев хоть каким-то боком касались военных дел империи, Никонов, возможно, и принял бы какие-то меры по служебной линии, вернее всего было бы обратиться к жандармам, но этот вариант Никонову даже и в голову не пришел. Сотрудничать с голубыми мундирами, по своей воле, да еще и самому обращаться к ним, нет уж вольте. были и более приятные способы покончить с карьерой морского офицера. Никонов прекрасно понимал, что получи подобная история Глазку его больше не потерпят ни в одной кают-компании или офицерском собрании Российской империи. Кастовые законы непоколебимы, сослуживцы не простили бы ему связи с охранкой. Однако же интересы Олега Ивановича Семенова никоим образом не пересекались с военными или государственными сферами. Но не считать же за таковые приобретения старого, негодного оружия времен Крымской войны на Сухаревской барахолке или складах московского гарнизона. Так что ни малейшего повода давать делу официальный ход не имелось. Никонов был этому только рад. Он и так испытывал некое неудобство, осознавая, что, по сути, добровольно взял на себя обязанности соглядатая и сыщика. До сего момента это можно было объяснить любопытством, В конце концов, как говорят англичане, мало ли какие у джентльмена могут быть капризы. Но стоило придать делу характер казенный, как все разительным образом менялось, и изменения эти, увы, не шли на пользу лейтенанту. Даже окажись он сто раз прав. Куда денешься от вопроса «А с чего это вы, лейтенант, решили проявить к этому делу интерес? Жандармским эполетам позавидовали?» Оставался один единственный способ – вызвать американца на разговор и объясниться. Никонов убрал бивар в бюро, запер его на ключ и вновь взялся за перо. «Уважаемый Олег Иванович, не сочтете ли вы возможным составить мне сегодня компанию в фехтовальном клубе барона «Корфа»? Если вы не имеете ничего против, я заеду за вами в четыре часа пополудни». Остаюсь вашим покорным слугой. Никонов С.А. В клубе было непривычно тихо. В дубовой зале вместо звона клинков раздавалось шварканье веника. Пользуясь безлюдьем, служители проводили в зале приборку. Даже сам Корф встретил гостей не в привычных уже бриджах и трико, а в наряде почти что домашнем – жилетка, сорочка, патрикулярные брюки. «Простите, господа, мы тут порядок наводим. Впрочем, если желаете, я распоряжусь...» И Курф кивнул подскочившему лакею. «Семен, распорядись, чтобы нашим гостям приготовили. А пока не желаете кофе?» «Ну что вы, барон, не стоит беспокойства. Мы, собственно, и не собирались фехтовать. Так, решили вот с господином Семеновым заглянуть мимоходом. Не так ли?» Обратился Никонов к своему спутнику. Олег Иванович кивнул, соглашаясь. Он уже понял, что предстоит серьезный разговор. Лейтенант всю дорогу до клуба уходил от прямых вопросов, однако явно не собирался ограничиться чашечкой кофе и сигарой. «Что ж, господа, тогда я вас оставлю, дела уж простите. Семен, подай кофе в курительную, да смотри, чтобы никто не мешал». И понятливый Корф удалился, подгонять суетящихся с и метелками слуг. «Однако ж, наш милый барон сегодня не в боевом настроении», — усмехнулся Никонов. «Пойдемте, пожалуй. Арабик у него превосходный. Природный турок варит. Барон его, говорят, специально из Стамбула выписал». Кофе и правда был великолепен. Поданный в дымящемся медном кофейнике, черный и густой, как смола, он был сварен с черным перцем, корицей и кориандром. Олег Иванович осторожно прихлебывал едкий и жгучий, как и напиток и вспоминал унылый эспрессо из шоколадницы. Никонов же поддерживал непринужденную беседу. Разговор крутился вокруг велосипедистов и бициклов, заказанных Олегу Ивановичу московскими спортсменами. Лейтенант и сам был в числе заказчиков. Машины уже дожидались новых владельцев в мастерской на Гороховской, о чем собеседник и не приминул сообщить любезному моряку. «Кстати, не могу не восхититься тем, как быстро вы ведете дела», продолжал меж тем Никонов. «Подумать только...» «Две с небольшим недели прошло, а заказ уже в Москве». «Вон, господин Юшлаков», — лейтенант назвал имя известного в Москве поклонника бициклов, купца первой гильдии, — «свой аппарат полгода из Англии ждет, таки еще и не привезли». «Ну, в Англии они известные волокитники», — попробовал отшутиться Олег Петрович. «Мы для них сущие папуасы. Они, наверное, как увидели, что заказ из Москвы, так и глазам не поверили». «Небось, по сей день думают, что у нас и летом на санях ездят». «Да уж, высокомерие альбионцам не занимать», — кивнул лейтенант. «И все же, дорогой друг, если, конечно, не секрет, как вы сумели столь быстро доставить бициклы из Америки? Возможно, через Баку, как и сами к нам прибыли?» Олег Иванович слегка напрягся. В голосе лейтенанта, вроде бы безмятежном, ощущался подвох однако же пускаться в разговоры о доставке через Варшаву или Одессу не стоило, вопрос был недостаточно изучен, а сочинять сходу небылицы было слишком рискованно. Да, вы правы, лейтенант, мы там уже побывали с сыном, и я нашел сей вариант весьма и весьма удачным. Не так, знаете ли, Персия дика, как считает московский обыватель, от самого Бендера Баса вполне аккуратно ходят поезда, так что почему бы и нет? Моряк кивнул что-то, припоминая. «А мне, представьте, случалось бывать в Бандарабасе. Четыре года назад, как раз в мае, наш разбойник заходил туда чиниться после Доброй Надежды. Кстати, как там, маяк достроили? Помнится, при нас уже под фонарную рубку подводили. Немцы еще новейший калильный фонарь собирались ставить с какими-то особыми зеркалами. Так представьте, их инженеры сидели который месяц в Бандарабасе и ругались, что оборудование никак не привезут». «Олег Иванович?» Порадовавшись, что собеседник оставил опасную тему о визите в Баку, переключился на разговор о Бендеробском маяке, не заметив, как сузились глаза лейтенанта. Яша уже второй час околачивался во дворе дома Овчинниковых, дожидаясь своего нанимателя. После болезни Николки, когда молодой человек исправно бегал за лекарствами в аптеку и мотался за доктором, Фомич зачислил его в свои и теперь охотно беседовал с юношей на разнообразные темы. Чего никогда бы не удостоился ни один из обитавших под крышей дома скубентов. Достойный блеститель двора был уже в курсе о мечте Яши – стать полицейским сыщиком. Дворник скептически относился к этим планам юноши иудейской веры, но, тем не менее, охотно делился с ним последними криминальными новостями, которые исправно получал от квартального надзирателя. «Ну вот, поначалу-то подумали, мертвый. Положили в часовню, где два тела опившихся лежали. А он возьми да и заговори. Сейчас его в приемный покой. Отходили, а утром он уже ходил своими ногами. Оказалось, богатый немец. Брательник его еще на Кузнецком магазин держит. Натурально, этого брательника и вызвали. Он приехал в карете и увез страдальца». Яша кивал, внимательно слушая фумича. Молодой человек прекрасно знал, каким бесценным кладезем сведений являются московские дворники, а потому старался, как и полагается сыщику, поддерживать с ними самые теплые отношения. Фомич же, найдя в Яше внимательного и понимающего слушателя, разливался соловьем. «Так, значит, оно и вышло. Загулял немчик, попал в притон, девки затащили, а там опоели его малинкой, обобрали да и завезли в пролетке, вот к нам сюда, тут и бросили». Эдак-то часто бывает, только обычно так далеко не возить. Зачем? А дел-то и прекратили, пользы от него никому нет. Все по-старому будет, одни хлопты. Хорошо, что еще жив остался, вовремя признак жизни подал. Ты куда, Яков? А вот еще третьего дня мы короче, рассказывали... Яша, не слушая слова охотливого фемича, вскочил. По двору шли Олег Иванович и знакомый уже молодому человеку лейтенант. Вид у Олега Ивановича был весьма встревоженным. Яков издали уловил обрывки их беседы. «Так вы, лейтенант, смеете утверждать, что я...» «Давайте обойдемся без излишних и неприятных нам обоим подробностей, дорогой Олег Иванович», досадливо поморщился моряк. «Тем более, что вы отлично знаете, я кругом прав. Никакого нового маяка в Бендорабасе в помине нет, и это известно всякому, кто хоть раз бывал в тамошнем порту, пусть и пассажирам». «Поскольку старую маячную башню, еще португальской постройки, показывают любому приезжему как местную достопримечательность, и не вынуждайте меня повторять вещи, очевидные нам обоим, ни в каком боку вы не были, и, следовательно, ни через какую Персию не проезжали. Так что, извольте уж объясниться, душа моя. Понимаю, в клубе у Корфа вам это было несколько... не с руки. Что ж, как вы и настаивали, мы приехали сюда». «Но не хотите же вы продолжать разговор во дворе?» И моряк выразительно глянул на замершего Яшу и нерешительно топчущегося у него за спиной Фомича. Олег Иванович с досадой пожал плечами. «Ну что ж, если вы так настаиваете...» «Прошу». И указал на подъезд. Лейтенант, кивнув, направился к двери, но Олег Иванович неожиданно придержал гостя. «Впрочем, постойте. Давайте-ка я сначала кое-что вам покажу». «Как вам будет проще понять мои объяснения?» Яша на миг только обернулся, чтобы взглянуть, нет ли во дворе еще кого, а когда повернулся, обоих господ уже не было. Совсем! Будто корова языком связала. А между тем деться им было решительно некуда. До лестницы, ведущей в квартиру Семеновых, было еще шагов десять а возле подворот не ошивался фомич и гостям никак бы не удалось миновать его вздумай они незаметно покинуть двор куда же они делись а барин Фомич озадаченно глядел на своего собеседника только вот были и нать вам нету да никуда в квартиру зашли а вы бы и всей фомич глаза протерли пылью небось запорошила», — нашелся яков ну я пойду господина семенова наверное не до меня теперь «Гости у них», и с этими словами Яша выскочил на улицу.